А происхождении этих цветов в Средние века сложилось следующее сказание. Однажды, когда апостол Петр, которому уверены были ключи от Царствия Небесного, находился на страже у входа в рай, ему вдруг донесли, что кто-то, добыв поддельные ключи, намеревается проникнуть туда без его разрешения. Пораженный таким известием, апостол в испуге выронил из рук свою связку золотых ключей, а она, падая от звезды к звезде, полетела на нашу землю.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 И вот святой Юрий 23 апреля по старому стилю встает, бросает их на землю, и вырастает из них первая бархатная травка и первые цветы, первоцветы. Наконец, по древнегерманским сагам первоцвет считается еще ключами богини весны, Фрей. Богиня эта красива, молода, обворожительна. А жерельем ей служит радуга, которую сковали ей гномы. И там, где это радужное ожерелье коснется земли, с него падают на землю золотые ключи, а упав превращаются в первоцвет. Еще поэтичнее и фантастичнее легенда о другом виде примулы. Красной примуле аурикуле, растущей на высоких, малодоступных горных склонах. Прелестный цветок вызывает у молодых горцев страстное желание им обладать. Украсить им свою хижину считается у молодежи верхом молодечества и залогом счастья. Поэтому уезжающий из родных гор молодой человек всегда хранит на себе засушенную примулу, как драгоценную память о родине, о дорогих его сердцу людях. Жил-был однажды, повествует легенда, один пылкий юноша, который в своем увлечении наукой хотел вознестись с земли на небо и, пытаясь разрешить тысячи беспокоивших его ум вопросов, стремился все выше и выше в заоблачные дали. Из одной страны он переселялся в другую, От одного моря ехал к другому, проникал в миры подземных духов, все созидающих и движущихся под землею, проникал в миры подводных духов, упивался новыми познаниями и превратился, наконец, в гиганта познанию, уму и телесной силе. Ударом кулака он мог разбивать вдребезги скалы и силой своего ума, делить, разлагать и уничтожать все существующее на земле. Он был всемогущ в разрушении. Но при всей такой страшной силе создать что-либо новое, однако, он не мог. Не мог создать даже малейшей былинке, которую безжалостно попирали его ноги. И охватили его тогда недовольство и злоба. И снова стал он блуждать по горам, поднимаясь все выше и выше к небу и добиваясь еще более глубоких знаний для разрешения тысячи новых жгучих вопросов. Долгие дни и ночи блуждал он так, полной тревоги, не видя конца, Устремив зоры днем на облака, а ночью на звезды, пока не блеснул ему, наконец, луч надежды. Он стал обладать золотым ключом, который ему удалось выработать при помощи дружески расположенных к нему духов. Ключ этот должен был ему открыть доступ в небо, как только ему удастся подняться выше облаков, к преддверию вечности.